Глава 5. Иден вышел из дома старейшины. Его немного мутило от вкуса молока. Как и всегда, он с детства не любил этот напиток. Вот только одно из верных примет, что в городе на самом деле появилась злокознённая ведьма, было то, что в местах её обитания или просто там, где она проходила, молоко скисало. А ещё и ведьмы всегда умели отводить людям глаза влияли на них, забирая память о себе или заставляя врать. Подчиняли людей себе. Потому охотники пробовали молоко везде, где бывали. И ведьмин след поймать и понять, нет ли её слуг там, где рыцари ведут расследование. В доме старейшины ничего не обнаружилось. Молоко на самом деле было свежим и чуть сладким. Ведьмы и близко от Стефана не было. Иден мог доверять местному голове. Насколько охотник вообще способен кому-то верить. От центральной площади рыцарь направился в сторону восточных кварталов. Всё же все похищения случились в той части города. И скотина дохла от непонятной хвори тоже в тех же кварталах, ближе к лесу. Этот факт и невольно настораживал. В прошлый раз ведьма тоже нападала там, в тот самый раз, когда 12-летний мальчик смог каким-то чудом убить злобную тварь, приняв на себя её проклятие. Это обстоятельство рыцаря беспокоило. Он точно знал, что та ведьма мертва и ничего повториться не может. Более того, сейчас обстоятельства дела совсем другие, но охотник прекрасно знал, что отличается от других рыцарей ордена. Выжив тогда после своей битвы с той ведьмой, он не забыл своё прошлое. Он не потерял душу. Ему потребовалось много сил, чтобы научиться быть похожим на остальных охотников. Хотя бы ради того, чтобы выжить, чтобы избежать экзекуций жрецов. Иден помнил почти все, кроме как раз той самой ночи. Иногда его тревожили какие-то видения. Темнота, вспылохи зеленоватого пламени мерещилась боль и нестерпимый звон в ушах. И как тогда в детстве он, казалось, слышал всё тот же настойчивый звонкий, почти детский голос, повторяющий только одно: "Не спи". Иден знал, что это отголоски той ночи, и вопреки всему, он хотел вспомнить, что же произошло там на самом деле, что сделало его особенным, не похожим на других рыцарей ордена. Из-за чего всю жизнь он будет прятаться от жрецов и их испытаний, бояться боли, жить под маской сурового, лишённого эмоций и памяти охотника. Эта тайна не давала покоя. Что-то тогда, 15 лет назад, пошло совсем не так, как должно. А сейчас снова в этом городе появилась ведьма. Иден как-то связывал эти события между собой против своей воли. Хотя видимой связи всё же не было. Усилием воли охотник отогнал от себя такие мысли. Если продолжать в том же духе, можно допустить ошибку, а это недозволительно. Иден снова стал собранным, бесстрастным и сдержанным. А воздух по-прежнему пах осенью, мокрой шерстью, запахами готовящейся пищи и людьми. Узкая улица уводила всё дальше от центра города. Тут витали ароматы трав, воска и древесины. Ближе к стене, защищающей город, появились запахи лошадей, домашней птицы и сена. А ещё каменные крошки, железа, глины и извести, и снова мыло и горячие воды. Охотник вышел на небольшую площадь. Это был не тот пятак, о котором говорил старейшина. Иден прекрасно знал все дороги города, потому изначально отправился другим путём. Охотник всё же поддался своему странному беспокойству и потому выбрал ту улицу, которая должна была привести его в родные места. Он хотел увидеть знакомые с детства дома, ощутить вот эти запахи, хотел знать, что он почувствует, если вообще ещё может чувствовать что-то было, некий отклик, совсем слабый, но был какое-то особое тонкое волнение, а вместе с ним странное удовлетворение, что здесь всё по-прежнему на своих местах. Вот эта самая площадь, всего в двух домах от сторожевой башни стены, была для маленького Иды раньше центром его мирка. Здесь на углу пожилая женщина с доброй улыбкой продавала сладости и горячие калачи. Иногда она угощала детей бегающих здесь по своим важным детским делам. Вон там, у начала дальней улицы, ведущей к лесу, стояла с лавка, где отец часто покупал себе инструмент взамен негодного. А еще здесь где-то жила швея, в доме которой Идену подбирали простую и чуть грубую холщёвую одежду. Сейчас охотник, вопреки выработанной годами привычке, не смотрел четко на дорогу впереди себя, а вертел головой, выискивая знакомые детали, отмечая появившиеся за 15 лет новшества. Люди по-прежнему обтекали его, избегая встречи. По-прежнему опускали глаза, были даже те, кто складывал пальцы в защитные знаки при виде того, кого считали бездушным и чужим, таким, как сами ведьмы, кого убивают охотники. Иден привычно их не замечал, смотрел поверх коллов. Но на площади вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд. Мгновенно повернув голову, он успел заметить удивительно яркие серые глаза, когда на миг их взгляды встретились. Женщина была молода. Оценить её красоту охотник не смог, так как мало понимал в этом. Да и не привык засматриваться на девиц. Но он заметил тонкие черты лица, чуть островатый подбородок и такие же острые скулы, а ещё длинную, чуть вьющуюся прядь волос редкого оттенка, будто настоящее золото. У него вдруг сбилось дыхание. Нет, это не было вожделением или мгновенно вспыхнувшей тягой к незнакомке. Просто тут же перед его мысленным взором промелькнуло смутное воспоминание. Не женщина, а девочка с такими же длинными вьющимися волосами, того же оттенка, те же яркие глаза и тот же вызов во взгляде. Реальная женщина на улице поспешила отвернуться и быстро зашагала прочь, заправляя по дороге выбившуюся прядь под тёмный плат, покрывавший её голову. Сам не понимая, зачем он это делает, Иден ускорил шаг, собираясь догнать незнакомку. Она будто чувствовала его приближение, шла всё быстрее, почему-то стремилась исчезнуть, избавиться от охотника. И это настораживало. Рыцарь уже намеренно спешил за женщиной, чётко выделяя её в толпе. Когда площадь осталась позади и людей на улице стало меньше, он хорошо видел её тёмно-серый плащ, этот платок на голове, шагал всё быстрее. Незнакомка ни разу больше не обернулась на своего преследователя. Однако при этом было ясно, она точно знает о нем. Каким-то особым образом она чувствует погоню. Женщина резко свернула в один из многих небольших переулков, и Идену пришлось чуть ли не бежать следом, чтобы не упустить ее из виду. Когда он повернул за угол, то лишь увидел кусок ее плаща, уже скрывающийся за следующим поворотом. Охотник всё же сорвался на бег. Его не волновало, что горожане украдкой оглядываются ему вслед, что они чуть сочувственно вздыхают про себя, желая его добычи успеха. Он снова завернул за угол и снова понял, что чуть не потерял незнакомку. Иден пытался понять, куда она его ведёт, где закончится их гонка. Но так долго подавляемые воспоминания сейчас отказывались отзываться. Огонь продолжалась в лабиринте тонких улиц и переулков. Наконец, охотник сообразил, что буквально через пару домов очередной проулок выведет на небольшой перекрёсток. И вот там найти и догнать незнакомку будет проще, ведь он может просто окликнуть её по имени. Эта мысль почему-то смутила Идана, ведь ничего такого в том, что он знал имя той девочки из прошлого, не было. Если не считать того, что помнить он не должен. Охотник вылетел на перекрестие двух широких улиц и замер. Незнакомка исчезла, каким-то образом она всё же ушла от погони. Рыцарь пошёл в одну сторону, посмотрел вдоль улицы, что шла по мастеровым кварталам, будто разделяя их пополам, потом глянул вдоль поперечной, она вела снова к центральной площади. А в другой стороне заканчивалась у ворот кузне. Женщины не было. Идын нахмурился. Как ей это удалось? Он сосредоточился, понюхал воздух. Здесь, конечно, витал запах железа и огня печи, а заодно однос малых деревьев. От соседнего дома несло запахом дубления и сырой кожи. По-прежнему чувствовались запахи жухлой листвы и сена. А еще во всём этом массиве чуть заметно выделялся тонкий, удивительно нежный аромат гиацинта, напоминающий о весне. Но какой гиацинт цветёт в октябре? Охотник уловил запах ведьмы. Ордену были ценны те подростки, что смогли пережить проклятие умирающих ведьм. Но этого было мало, чтобы стать рыцарем. Конечно, все они еще проходили проверки жрецов в обителях. А некоторым пришлось пережить и более серьезные испытания у экзекуторов. Но и это не гарантировало, что орден примет мальчишек в свои ряды. Рыцари должны были иметь и еще кое-что, что давалось многим из выживших. Боги были справедливы, и если проклятие ведом что-то забирали у детей, то что-то должно было быть им дадено взамен. И первым подарком становился особый дар. Каждый будущий охотник получал возможность различать ведьм и их магию. Это было особое зрение или умение читать след злокознённой ведьмы, различать какие-то знаки, оставленные её магией. Иден научился чувствовать запахи ведьм. Многие несведущие, вроде местных горожан, верили, что от любой женщины, обладающей даром, будет пахнуть гнилью или чем-то таким же мерзким. На деле всё оказалось иначе. Ведьмы пахли как люди, а вот их магия имела приятные тонкие ароматы цветов или фруктов, даже если эта сила несла смерть и разрушение. Иден ловил эти запахи среди десятков других находил их и шел за ароматом по следу, как ищейка в лесу за зайцем. Итак, он нашел гиацинтовую ведьму, и теперь стало понятно, почему ей удалось исчезнуть. После пережитого проклятия ведьмы каждый рыцарь получал и второй дар. Так в будущем такая агрессивная и злонамеренная магия будет им не страшна. Она просто не действует на тех, кто становится рыцарем мира и справедливости. Но вот самые простые и безопасные чары влияют на охотников ничуть не меньше, чем на простых горожан. Незнакомка использовала эту странную погоню по улицам только для того, чтобы чуть зачерпнуть своей силой и кинуть заклятие отвода глаз. Теперь, возможно, она сама стоит всего в паре шагов от Идена, но он не может увидеть её. Охотнику остался лишь аромат её дара, хотя Иден вновь посмотрел вдоль одной из улиц. Кузня. Их в городе было всего две. Та, что поменьше, обслуживала богатых горожан, а ещё стражей. Вторая вот эта, огромная, где работало как минимум три мастера, была для нужд всех остальных. И именно у местного кузнеца сдох на днях пёс от странной хвори. Гиацинтовая, ведьма вывела охотника именно сюда странное совпадение. По опыту рыцарь знал, что ведьмы отнюдь не глупы и точно не безумны. Их рассудок холоден и жесток. И не бывает такого, что ведьма укажет на что-то важное для себя. Не будет она возвращаться в места, где уже бывала и совершила преступление. А значит, запах геацинтовой магии может принадлежать и другой носительнице дара той, что по какой-то причине решила помочь охотнику. Но и это странно. Ведь люди боятся рыцарей ордена, особенно целительницы и колдуньи, ведь именно на них первых падают всегда подозрения. Зачем Гиацинтова, ведьма привела его сюда? Только за тем, чтобы он пошёл в кузню, значит, надо идти. Иден зашагал решительно вперёд. И когда до ворот осталось всего-то пара домов, На очередном перекрёстке он заметил ещё одного человека в тёмном плаще, с накинутым на голову капюшоном. Дик тоже направлялся в кузню. Командир остановился, поджидая рыцаря. Значит, приехали не зря, спокойно заметил Дик, приблизившись к Идану. Говорил рыцарь тихо, хотя кругом народу и не было. Но охотники уже машинально соблюдали осторожность всегда и в любых обстоятельствах. Только намёки. Коротко выдал ему командир. Есть следы, возразил рыцарь. Там. Он чуть мотнул головой в ту сторону, откуда пришёл. У самой стены маслобойня, продолжил он. Молоко кислое, как и во всём квартале, с десяток домов сразу после дойки уже скисает с неделю. Иден кивнул. Он знал эту маслобойню и дворы рядом с ней. Чуть дальше, если идти от Восточной башни вдоль стены, граница города уступала лесу. Ограда становилась совсем невысокой, примерно до груди взрослому человеку, а деревья подступали плотно. Горожане оставили это место таким, чтобы иметь свой выход в лес. Во дворах неподалёку жили большей частью семьи дровосеков и охотников за дичью. Ещё скорняки, кожевники и сыромятники. У таких хозяйства небольшие: пара свиней или корова да птица. Маслобойня стояла там и жила за счет того же молока, что продавали им горожане. Только здесь, уточнил командир. В квартале торговом был раз случай, продолжил Дик. Не пять как, но это не точно. Ещё, распорядился Иден. Про что уже знаешь? В ответ спросил рыцарь. В отряде всегда отношения были равными. Да, командир отдавал распоряжение. Назначали всегда самого опытного, но и остальные члены отряда могли на равных говорить с ним. Дети и порча скота. Идан не любил говорить долго. Дворы рядом. В такой же манере отозвался Дик. Девчонка в одном исчезла, а в соседнем корова сдохла. Странно померла, будто состарилась за три дня. Мясо её есть не собирались, но разделали ради интереса. Мясо оказалось тухлым. Порча. Что про ребёнка, как давно? дальше спрашивал командир. Корова дней 8 назад, а днём позже девочка, деловито докладывал рыцарь. Есть ещё кое-что. К матери часто ходила местная целительница, но вроде в доме никто не болел. Надо будет найти обладающую даром Это не было приказом, лишь план. Я в кузню. Идём? Спокойно согласился Дик и первым шагнул к воротам. За ними был обширный двор, выложенный брусчаткой. Справа от входа стояли стойло, и возле них сразу первый кузнецкий закут. Далее шёл дом с широкой верандой и сарай, куда складывали металлический лом. Тут работал второй кузнец, и далее по кругу был самый большой цех. Рыцари никто не встретил, хотя заметили их многие. И люди, кто пришёл со своим инструментом, и два младших кузнеца. Охотники прошли ближе через весь двор, спокойно, как и всегда, будто не замечая тех, кто здесь собрался. Наконец, один из работников положил на наковальню молот. Какой-то тряпкой оттёр руки и лицо, вышел навстречу. Возраст там он был года на два старше Идена. Мускулистый и мощный, стоял голым по пояс и не замечал октябрьского коварного ветра. Его длинные светлые волосы были перетянуты шнурком и собраны сзади, чтобы не лезли в глаза. В дом пойдем или здесь говорить будем? спросил он без приветствия. Твоё дело, спокойно сообщил ему командир охотников. Хоть капюшон скинь, как-то уже более дружелюбно предложил кузнец. Оба рыцаря стянули ткань с голов. Местный мастер скользнул взглядом по лицу младшего рыцаря, чуть внимательнее посмотрел на Идена, а потом отвёл глаза. "Сай там жил", указал он на самый край сарая. "Будка так и стоит, не убрал". Они втроём прошли к тому месту, где жил погибший пёс. Дик наклонился ближе, осматривал деревянный домик, его командир глянул на цепь. Воржав кузне!» Заметил он привычно кратко. Цепь новой была, досадливо ответил кузнец. Мы его щенком семь лет назад взяли. У одного из лесорубов сука была ладная, Матерая, на волка с ней впору ходить. Да видно, от зверя и понесла. Сай похож был на волка, и с мордой, и повадками, крепкий зверь. И цепь новую сделали, а тут Человек переживал о животном как о себе подобном. Работы не прибавилось, задал Идан ещё вопрос. Её всегда хватает, буркнул кузнец. Но сейчас да, инструмент тащат, ржавого хватает, это да. Дик тут же развернулся и отправился в сарай. Кузнец даже не проводил его взглядом, не протестовал. Он повернулся к командиру. Здоров ты вымахал, Иден, произнёс он чуть насмешливо. А в детстве бывало, я мог тебя отмутузить. хотя тогда ты был и мал, и упрям в драке. Сейчас было бы интересно сойтись, хотя и рисково. Похоже, ты тоже много байка борде не слышал, отозвался охотник и даже чуть дёрнул угол рта вбок в жалком подобии улыбки. Нас там волшебной силой не наделяют, Гил. Вознец чуть подозрительно сощурил глаза. Он знал, что рыцарь не мог его помнить. Или впрямь байки врут. А может, всё же сведимся после заката на старом месте? Вдруг спросил он. Драка или разговор? Тихо уточнил Иден. Больше трёп, решил Гил. У меня дочь малая, не хочу рисковать. Если ты и вправду способен убить ведьму, Так я и помочь готов, и пиво потом доставлю. Как отец сменил неожиданно охотник тему. Кузнец тут же скривился, метнул на рыцаря чуть виноватый взгляд. Он не знал, что встретит людей из ордена, сказал он. А не отдать тебя уже не мог. Я не в обиде, бросил легко легкоиден. Я ведь жив. Вообще это да, подумав, рассудил Гил. Отец её ещё в силе. Работает меньше уже. Переболел в прошлую зиму сильно, чуть ли не кровью ухаркал. Местная целительница выходила с трудом. Позже пить стал. Плохо это, особо когда его приятель загнулся. Уже четыре дня не просыхает. Охотник чуть нахмурился. Кто помер и как? спросил он. «Жестянщик Жан, послушно назвал имя кузнец. Не знаю, помнишь ли его, жил в два дома отсюда. Если к лесу идти. Представился как раз пять дней назад. Вечером расскажешь. Распорядился Идан, видя, что к ним возвращается Дик. Рыцарь еще на подходе значительно кивнул командиру. Мы уходим, привычно и безэмоционально заявил старший в отряде. Цепь выбрось. Ржу, что щещаете в землю на кладбище зарой. Так лучше. Гил беспокойно нахмурился, а потом понимающе кивнул. Охотники, не прощаясь, направились к воротам.